391. Итак, учитель есть свет, ведущий его ученика. Если нет водителя, куда может забрести дух и куда вообще идти? Каждый зазывает на свой двор, и особенно проповедники, но они ничего не знают. И чем яростнее зазывают, тем знают меньше. Не зазывает ли ж тот, кто знает? Но к знающему надо прийти самому и постучаться, потому так трудно найти учителя. Но когда дух готов и постучал, учитель немедlet явиться. Думают, что можно менять учителей. Но так думают мотыльки духа. Учителей не имеющие и бы учителя самоявленные не есть учителя жизнь, а их самозванных много и все учат чему? Слепой ведёт слепого. Результат яма и падение. Под цепи иерархии каждый может коснуться учителя. Храм жизни открыт и доступен. Но где ищущий и стучащий? Каждый ищущий находит, и каждому стучащему открывают: "Почему не ищете и не стучитесь?" Мир создан для вас, дабы могли жить и продвигаться в эволюцию. Почему призраками наполнили жизнь и гоняете за уходящими тенями? Строить можно лишь на красоте и со светом. Все прочие построения призрачны. И можно строить лишь с учителем. Что строить? Храм духа, нерушимый, прочный, не приходящий веками. Так радостно строить и сознавать, что каждый камень, положенный в построении будет уже достижением и вкладом в настоящее дело. Иные, хотя и знают, но строят плохо, отвлекаясь по пустякам и делая совершенно ненужную, не относящуюся к построению работу. Так много их тратящих по пусту время, когда так дорога каждая минута. Ведь жизнь можно настроить так, чтобы каждое действие было полезным и целесообразным. то есть соизмеримым с единственной задачей и смыслом существования человека на земле — построением храма Духа. В себе самом строить для пребывания в нем вовеки. Тело сгниет, астрал растворится, ментал будет сброшен, значит, построение нерушимого храма Духа идет поверх трех, в плоскости высшей. Значит, элементы или материалы, идущие на созидание твердыни духа, из высших энергий сочетаются. Так откладываются в чаши кристаллы высших энергий, не принадлежащие уничтожению временем в циклах жизнеземных и на планах надземных, в проводниках более тонких, но приходящих тоже. Временное в себе от вечного в себе следует отделить знающей рукой. и энергии своей на накопление неприходящих ценностей и сокровищ духа направить. Они накапляемые дают отложения явные в виде пылающих кристаллов конденсированного огня. И камень основания в груди пламенеющий растёт скрытно, но явно. И он озаряет ауру человека. И она начинает светиться. По огням ауры вижу следующих за мною и радуюсь, видя возрастание огней неумолённой. Собиратели кристаллов вечного пламени жизни, вы, те, кто нашёл узкую тропу, ведущую в жизнь. Будучи на земле в объятиях временного и приходящего, созидаете храм вечного основания жизни в вас. Носители камня называют строителями жизни, ибо много их разрушителей великих возможностей духа, вам говорю. Каждый шаг свой, каждое слово своё, каждую мысль, каждое движение истина можете направить во благо, огни свои умножай, огните кристаллизуя и откладывая в чаше в виде нетленных накоплений. А вы, знающий, но гоняющийся за призраками, что думаете вы, теряя драгоценное время? Упущенное не возвращается. В сияющих пространствах беспредельности, там, где царит светоносная мысль, один, ныне будучи на земле, создаёт себе блистающие чертоги духа и сам становится сияющим от сокровища камня, который пылает внутри. Другое, омрачённой мыслью готовит себе душный мрачный склеп и сам своими руками носит тяжкие мрачные камни на могилу свою. Эти процессы в различных степенях вариации и комбинаций происходит в сознании масс и обычно в сферу бессмертного эго. сферу бессмертной высшей триады в перевоплощающейся или изменяющейся сущности человека откладывает слишком мало высших энергий. Всё же остальное, яры и обильно человеку уявляемые, идёт на ткани и построение низших оболочек или принципов, подлежащих смерти и уничтожению с каждым новым воплощением духа. Собиратели все Но знающего можно звать собирателем тонкой энергии для отложения в чаше в человеке. Других же назовём расточителями. Ибо собирая высшее и в низшем поглезая, высшие энергии расточают и лишают кристаллы их возможности роста. Так и делятся люди на накопителей и расточителей высших огней. Накопители чёрных огней есть служители тьмы. И речь не о них, а о желающих света, но путь к свету утерявших. Снова указую путь и избранных моих посылаю тебе посветить, где темно. Через них подойдите ко мне, если не знаете, как подойти прямо. Но они подошли и путь знают и знают меня, и вы можете через них подойти, если не знаете, как подойти прямо.